65-е. Коломенский дворец Царский в селе Коломенском под Москвой 1667-81 годов. Это целый деревянный городок, отдельные хоромы, соединенные синями и переходами, апофеоз русского деревянного зодчества. Симеон Полоцкий воспел его в своих виршах и величал «восьмым дивом мира» а современные нам писатели — сказкой былой Руси, дивным сном былого. За верхостью дворец был разобран в 1768 году. Существует гравюра Гильфердинга, исполненная раньше, 1768 года, и панорама дворца, рисованная Кваренге уже после его разрушения, по снятым перед разборкой планом. Санкт-Петербургский Эрмитаж. Модель дворца по сохранившимся рисункам и описаниям более сожжений в длину в оружейной палате Москва. Б. Эпоха реформ Петра Великого. 1682-1725 годы. Общий обзор царствования Петра Великого. Петр Великой вступил на престол десяти лет, а умер сравнительно рано, на пятьдесят третьем году. Это придало особый отпечаток началу его царствования. Первые годы он царствует лишь по имени. Страной управляют другие. С другой стороны, преждевременная смерть помешала Петру завершить свою работу — Она захватила его, если не в полном расцвете сил, то все же в самом разгаре кипучей деятельности, как раз в ту пору, когда мероприятия царя начали, наконец, приобретать желательную устойчивость и взаимосогласованность, когда жизненный опыт открывал возможность заметить и устранить допущенные ошибки и завершить надлежащим образом постройку начатого здания. Иными словами, преобразовательная деятельность Петра пресеклась, не будучи доведена до конца. В царствовании Петра 1682-1725 годы можно проследить следующие шесть периодов. Первый. С 1682 по 1689 правление царевны Софьи, период детских лет, когда Петр, не только в силу своего возраста, но и в силу сложившейся при царском дворе политической обстановки, соперничество Милославских с Нарышкиными и устранение последних от власти, стоял совершенно в стороне от управления. В эти годы слагался характер Петра, закладывались основы его будущего миросозерцания. Обстановка воспитательная, самая нездоровая. Майские дни 1682 года, отношение к правительнице, события 1689 года, завершившиеся низложением царевны Софьи. Обстановка образовательная, лишена системы и сведена к случайному наглядному обучению военные потехи уроки Тиммермана. Зато в политическом отношении семилетнее правление царевны вечным миром с Польшей оставило Петру ценное наследие, обеспеченный тыл в предстоящей войне с Карлом XII. И влиятельный голос в делах польских по вопросам касавшимся положения православного населения Речи Посполитой. Второй период с 1689 по 1695. Юношеские годы, когда Петр весь жил в мире своих потех, сознательно не желая вмешиваться в дела управления, предоставив их родне и близким своей матери. Перед Петром в ту пору открывается новый мир – Европа, которую он пока еще видит через узенькое окошко немецкой слободы. Детское увлечение военным и морским делом находит себе широкое удовлетворение. Семеновский и Кожуховский... Походы, заведения Преображенского и Семеновского полков, постройка флотилии на Переяславском озере, две поездки в Архангельск и на Белое море становятся для Петра здоровой школой, пройдя которую он станет уже не потешным, а настоящим заправским солдатом и моряком.